Едни еще можно было исправить положение, но Лондон продолжал азартную игру, где ставкой являлись судьбы стран и народов. А между тем 15 марта 1939 года германские войска вступили в Прагу. Чешско-славянское государство было ликвидировано. И все это Германия осуществила без какого-либо согласования с Англией, вопреки достигнутой в Мюнхене договоренности о совместном решении подобных вопросов. Мюнхенская политика официально потерпела крах. Интересно в этом смысле письмо французского посла в Германии Кулондра своему министру иностранных дел от 19 марта 1939 года. После конференции в Мюнхене пишет посол: Франция и Англия были вправе ожидать, что в случае возникновения новых осложнений в центральной Европе рейх будет консультироваться с ними. Франция и Англия не могли также полагать, что руководители рейха отнесутся к мюнхенским соглашениям и к последовавшим за ними декларациям как к пустым бумажкам. Но в действительности так произошло. Мюнхенские соглашения больше не существуют. Мир убедился не только в том, что слову Гитлера верить нельзя, но и что Чемберлен позволил надуть себя самым примитивным образом. Стало ясно, что именно из-за близорукости и наивности английского премьера страшная чаша весов, как заметил Черчилль. склонилась в пользу Гитлера. В апреле 1939 года, воодушевленная примером Гитлера и подбодренная попустительством английского правительства, Италия захватила Албанию. В этой связи Черчилль 13 апреля выступил в палате общин с весьма знаменательным заявлением. Он сказал: На основании двадцатипятилетнего опыта мирного и военного времени я считаю, что английская служба разведки лучшая в мире. И тем не менее мы видели, что как при порабощении Чехословакии, так и при оккупации Албании министры короля явно не имели ни малейшего представления о том, что происходит. Не могу поверить, что в этом виновата английская разведка. Мне кажется, что министры идут на самый страшный риск, если они допускают, чтобы сведения, собранные и посланные им разведкой, я уверен, что своевременно, просеивались и приобретали определенную окраску, чтобы их важность и возможные последствия преуменьшались.